Глава 58. Они все сидели в машине перед домом Смитерса, глядя из окон. Богарт заговорил первым. Председатель бюджетного комитета и может статься следующий спикер палаты. Должен признать, такого оборота я не предвидел. Он был одним из мушкетеров, проронила Джеймисон. Интересно, кто были двое других? Выяснить довольно просто, отозвался Декер. Где? — спросила Джеймисон. — Ответ на это нашел у Марса. — Звезды школьного футбола. — Почему бы не начать с этого? — Мы еще сделаем из тебя детектива, Мелвин, — поглядел на него Амус. Кейнская средняя школа угнездилась прямиком в центре города. Отыскав административную часть школы, они сделали запрос и их незамедлительно сопроводили в библиотеку, где визитеров радушно поприветствовала молодая женщина в слаксах и свитерочке. «Три мушкетера?» — сказала она в ответ на вопрос. «Я слыхала. Это имеет отношение к... футболу», — подсказал Марс. «Еще в 60-х. Турман Хьюи». «Точно. Я здесь всего пару лет, но могу показать вам, где хранятся все альбомы выпускников». И провела их к полке, где стояли все альбомы выпускников школы еще с 1920-х годов. Они уже определили точный возраст Турмана Хьюи так что примерно знали и год, когда он окончил среднюю школу. Джеймисон отыскала нужный том, и они сгрудились вокруг, глядя ей через плечо, пока она неспешно переворачивала страницы. Марс заметил это первым, вероятно, потому что разворот был посвящен футбольной команде. «Три мушкетера», — объявил он. На фото были трое юношей в футбольной форме. Подпись под снимком гласила Турман Хьюи, Дэнни Истленд и Роджер Макклелл, «Три мушкетера». Взяв альбом, Марс указал на три фигуры. Видите, как они выстроились? Хью и Квотербек, а двое других — хавбеки. Это бегущие версии виражной атаки. Оттуда они могут прогнать три варианта. В Техасском мы порой делали вариации на эту тему. И эта тактическая схема возникла в шестидесятых, когда они учились в средней школе, — добавил Декер. Богарт разглядывал портреты юношей. — Значит, Дэнни Истленд... И Роджер Макклеллан, ни малейшего представления, уже гуглю, сообщила Джеймисон. Она нажала кнопки на экране телефона, подождала и изучила результаты. «Дайте убедиться, что это тот самый Дэнни Истленд». Нажала еще несколько кнопок, и результаты появились. Она быстро их прочла. «Черт!» «Что?» Приподнял брови Декер. «Дэнни Истленд неплохо устроился». Он основатель и генеральный директор правительственного военного подрядчика. Здесь говорится, что раньше они производили вооружение, но лет пять назад перешли к сбору разведданных, что оказалось очень прозорливым шагом. За последний год их доходы составили более пяти миллиардов долларов, по большей части от Минобороны. Базируется в Джорджии, но есть представительство и в Джексоне, Миссисипи, помимо прочих. В этой статье говорится, что его чистая стоимость составляет свыше миллиарда долларов. А его основное место проживания в Атланте. А как там другой мушкетер? Поинтересовался Богарт. Джеймисон провела поиск Роджера Маклелона. Нифига себе, выдохнула она, когда результаты появились. Все трое мужчин уставились на нее. Ну, не утерпел Богарт. Роджер Маклелон, нынешний начальник полиции города Кейн, штат Миссисипи». Она посмотрела на него. — Иронично, — прокомментировал Декер, если он участвовал в террористическом акте против церкви в этом самом городе. — Ладно, — заключил Богарт, нам пора ходить здесь на цыпочках. Здешний народ уже знает, что мы расспрашиваем о Хьюи. И я готов спорить, что Пирс из отделения полиции уже доложила о нашей встрече Маклелону. А он, вероятно, уже связался с Хьюи и Ислиндом, подхватила Джеймисон. — Ничуть не сомневаюсь, — согласился Богарт. Так что нам нужно вести себя очень аккуратно. Еще не хватало, чтобы нас сняли с дела из-за звонка взбешенного Хью и директоров ФБР. — На убийство срок давности не распространяется, — напомнил Декер. — Так-то оно так, но в округе Колумбия Турман-Хьюи 800 фунтовое горилла. — Погодите минуточку, — призвала Джеймисон. — Вы думаете, это они похитили Девинпорт? Это совсем свежие преступления. — Не поверю, чтобы Турман Хьюи был замешан в чем-то подобном, — покачал головой Богарт. Если Рой Марс располагает доказательствами, что Хьюи причастен к теракту в церкви, и эти доказательства всплывут, тот не просто лишится своей карьеры, а вполне может оказаться в тюрьме до конца жизни, — возразил Декер. Учитывая это, полагаю, этот человек может быть способен на что угодно. — А какого сорта доказательства могут быть у моего бати? — спросил Марс. — Такого, чтобы поместились в депозитный сейф. — Так вы думаете, он причастен к теракту? — дрожащим голосом осведомился Мелвин. — Не знаю. Но каким-то образом у него в руках оказалось нечто, способное погубить некоторых очень могущественных людей. Неудивительно, что он пустился в бега и изменил имя. Марс Силился что-то сказать, но не мог выдавить ни звука. Наконец он просто тряхнул головой. Пока Деккер ставил книгу на полку, остальные уже направились к двери. Тут ему в голову пришла внезапная мысль, и он, поспешно открыв альбом на нужной странице, быстро пробежал ее взглядом, а потом вырвал из альбома и спрятал в карман. Быстро проделал то же с другой, поставил альбом на полку и нагнал остальных по пути к машине. Все забрались внутрь, и Богарт завел двигатель. — Ладно, — объявил он, — у нас впереди масса работы, но, как я уже сказал, надо ходить на цыпочках. Я не хочу, чтобы конкретные детали просочились к местным. — Фу, дерьмо! — буркнула Джеймисон, смотревший в заднее окно. — По-моему, слишком поздно. Все обернулись. К ним сзади подъезжал патрульный автомобиль.